Глава 8. Через 10 минут после получения сообщения я выпрыгнула из портала перед воротами особняка службы на улице Вейджера. Охранник у входа знал меня лучше, чем собственную ладонь, но всё равно проверил слепок ауры и скан сетчатки. Ах, да что тут запирать конюшню, когда лошадей давно увели? Не верю я в естественную смерть Жака. Какие бы доказательства мне не предоставили. С этими словами я и влетела в его кабинет. Но никто и не собирался предоставлять доказательства. Жан Клод Равашаль, заместитель Бельфора, стоял возле его стола и перебирал папки с документами. Колонель Бриксдорн сидел, развались в кресле возле журнального столика и меланхолично пересыпал из одной огромной ладони в другую металлические шарики. Еще один участник этого молчаливого совещания. Незнакомый мне эльф, высокий и неожиданно широкаплечий, стоял возле самого дальнего окна и смотрел наружу, слегка отодвинув край шторы. Лавения, привет, вяло сказал Равашаль. А мы тут, видишь, совещаемся. Вижу, вздохнула я, садясь в кресло напротив Бриксдерна. И как успехи? А. -а, -а. Равашаль только махнул рукой. Понятно. Я вчера перед уходом говорил с Бельфором. Это было уже после полуночи. Он так и не ушел домой. Судя по всему, нет, ответил Равашаль. Он оставил распоряжение службе охраны насчет Дюна и его семьи по нескольким другим срочным делам. Разговаривал с главой королевской охраны. Больше пока ничего не известно. Ну, есть еще несколько заметок в его блокноте. Ты знаешь, он любил думать и записывать какие-то опорные пункты. Но там ничего не разобрать. Да, даже в записях для себя Бельфор шифровался, кивнул Брикздорн. Я посмотрю потом, если там по последнему нашему делу, то, может быть, пойму что-то, предложила я. Ещё момент. Жак вчера пожаловался мне, что уже несколько дней у него болит голова. Знаете, это вот ощущение, будто иголки в виске. И снять его головную боль мне тоже не удалось. Что это было? Удар Сердечный приступ. Равашальца все силы стукнул кулаком по стене. Да у него никогда в жизни сердце не болело. Я смотрю, он проходил только 2 месяца назад. Он предположил, что это что-то наведённое, сказала я. Ну кому под силу было бы справиться с охранными заклинаниями сильнейшего мага Галии? Значит, нашёлся тут кому под силу. Мрачно уронил незнакомый эльф, отходя от окна. Простите, госпожа Редфилд, я не представился сразу. Марный мир Кирьянель. Первый советник лэрда Элеандра, улостителя заветной дубравы. Рада видеть вас, Алерт, Марный мир. Хотя для радости это единственный повод на данный момент, других я не вижу. Выходит, в игре заветная дубрава. Ну да, они всегда не скрывали своих интересов в Гали и Лаци. точно так же, как серебряный лест тяготел к Руси и княжеству польскому географически. А к Бритвольду, даже не знаю почему, из-за некоего духовного родства, что ли. Интересно, это их разведка так ли хорошо работает, что представитель эльфийского правящего дома появился в люцеции через 2 дня после начала событий? Или Бельфорд дал им информацию? Всё странней и странней, поговорила одна девочка из Бритвольда. Элв достала из кармана куртки небольшой листок бумаги и протянул мне. "Взгляните сюда, госпожа Ретфилд. Я получил это от Джака, магическим вестником, уже ночью, часов в 3, и утром немедленно отправился сюда. Собственно, я не намного вас опередил". Я развернула записку. Написана рукой Бельфора, его почерк легко узнать. Морн, у меня есть новости по твоему магу, и они пересекаются с нашим заговором. Жду тебя как можно скорее. Код открытия портала в мой кабинет и дали ряд цифр и эльфийских символов. Подняв глаза на эльфа, я спросила: "Ваш маг? Поподробнее расскажете?" "Разумеется, для этого и дал вам про честь", махнул рукой он. Итак, какое-то время назад из Заветной Дубравы сбежали три подростка. Ну, как водится, жажда приключений, обида на родителей, которые что-то не позволили, романтика дорог. При всем, при том дети были вполне разумны и денег с собой прихватили, и оделись как надо для дороги, и пару артефактов из родительских закромов взяли и оружие. А возраст подростков какой? – прервал Эльфаровашаль. Самому старшему сравнялось двадцать. Мы переглянулись. Для эльфа в 20 лет это самое начало юности. Действительно, дети. Понятно. Кивнула я. Простите, что перебили Лэрт. Мы слушаем дальше. Дальше. А дальше они вышли из Дубравы, что было зафиксировано пограничными отслеживающими заклинаниями, в ближайшей деревне купили лошадей и отправились в сторону Лютеции. Примерно через 100 км их следы исчезли. Причём все следы магические, финансовые, любые. Просто больше никто не видел их, и всё. Наши маги сумели обнаружить затухающие на грани исчезновения отпечатки ауры неподалёку от того места, где их достоверно видели в последний раз. Там расположен замок Форнак, вернее, по словам местных жителей, развалины замка Форнак, пробормотал полковник Бриксдорн. Что-то я слышал о нём, где-то он в сводках проходил. Евком Марный мир показал, что принял эти слова к сведению и продолжил рассказ. Подойти к замку нам не удалось. К развалинам замка или восстановленному замку все равно. Вы будете смеяться, но он, как в детской сказке, окружен непроходимой чешуей, переплетенной колючками. Разрубаешь одну плять колючек, а на ее месте вырастают три. Ну, мы бы посмеялись, да как-то не тянет, ответил Равашаль. Детские сказки не на пустом месте появились, а гербициды Не действуют, представьте себе, и наши заклинания тоже. Но вы понимаете, эльфийская магия достаточно специфична. Разрушение не наши стихии, но мы попробовали. И воздействие на растения тоже попробовали. Ноль, просто ничего, никакой реакции. Я давно был знаком Жаком, какое-то время жил в его семье и, разумеется, попросил его о помощи. Равашаль тем временем открыл неприметную дверцу, за которой оказался весьма обширный бар. Не спрашивая, он выбрал бутылку красного вина с юга Лации и налил полный бокал. Алерт Марнемир прервал свой рассказ и в несколько глотков выпил вино. Добавить? Дамы и господа, вы как? Не думая долго, мы с Бригсдерном присоединились к Эльфу. Да-да, я знаю, ещё не до полудня. Но что-то подсказывает мне, что после этого совещания я надолго забуду о вине, трубке и кресле возле камина. Эльф продолжал. Жак выяснил, что замок 3 года назад был продан новому владельцу, некоему Милошу Яначку, уроженцу Праги. "Праге!" воскликнул Бриксторн. "Вот именно," кивнул Лерт. "Праге. Во времена Рудольфа II, рассадник мистики чёрной магии и поклонения тёмному Что ещё удалось выяснить Бельфору, спросила я. Вот это мы сегодня и должны были с ним обсудить. Молчание вновь повисло в воздухе. Я поняла, что надо брать обсуждение в свои руки, пока мои коллеги не перешли прямо к пункту заламывания рук и перечисления достоинств покойного, и сказала: "Ну что же, давайте будем действовать в каждой своей сфере. Я готова взять на себя изучение архивов, как заведённых в компьютерную базу, так и рукописных. Кто-то не понял, кто именно восхищенно присвистнул. В базу загружены архивы, максимум за триста лет. В них легко разобраться, найти нужное и так далее. Но за предыдущие примерно три тысячи лет архивы только и исключительно в рукописях, книгах, свитках, гремуарах и прочих накопителях пыли. И хорошо еще, если на какой-нибудь из древних гремуаров не наложено заклинания охраны, а то были случаи потери пальцев, ожогов и прочие неприятности. Тем временем я продолжала. Равошаль, ты сможешь заняться замком и его нынешним владельцем? Да, конечно. Я возьму на себя Ловали и его подельников, которых сдал Дюноа. Вызвался Бриксдорн. Нормальная полицейская работа, обычные жулики сплошное удовольствие. Ну что же, а я, по-видимому, пойду со стороны Заветной Дубравы, сказал эльф. Опять же, архивы, поговорю с нашими магами, узнаю, нет ли новостей по пропавшим детям. Кому-то ещё надо будет встретиться и предупредить его величество Луи. Видимо, мне с тоской вопросил Равашаль. Лавиния, ты не хочешь составить мне компанию? Не хочу, ответила я, помолчала, глядя, как на его лицо наползает тоскливая гримаса, и добавила: "Но «Ну, составлю. Мне интересно посмотреть, что будет твориться в этом гадюшнике и кто как отреагирует на информацию. Возможно, мы узнаем что-то новое, а четыре глаза это намного лучше, чем два". Отлично, я запрошу время ауденции и зовищу тебя. Встречаемся здесь же сегодня вечером, стал с места Бригсдорн. Я смогу быть часам к одиннадцати, не раньше. Думаю, никто из нас раньше не вырвется. И Равашаль протянул каждому из нас карточку с сегодняшним кодом портала.